Глава 38. Он что, просидел здесь всю ночь? Твёрдый стук каблуков разносился по тёмному коридору, отлетая от стен, застревая в железных дверях. Слушай, я его не сразу узнал. Он в таком виде. Открывай, давай. Решётки изолятора скрипнули за совами, впустив дневной свет и два силуэта. Маркус открыл глаза. Тень вышла из сумрака. Я чуть с ума не сошёл, когда мне позвонили. Напротив него стоял Кристофер. Ты хоть представляешь, как напугал меня? Его доставили ночью, сказал другой полицейский. Он здорово перепугал людей. Ты можешь идти. Спасибо. Сержант оглядел Хейз за смог до головы, ещё немного помялся на месте, вздохнул и ушёл. Кристофер стянул грязную пижаму со взмокшего тела брата и передал ему новый спортивный костюм и кроссовки. Тебе надо отдохнуть, принять душ, прийти в себя. Это не моё. Маркус смотрел на вещи. Это важно? У меня своего ничего уже нет. О чём ты? Кристофер придвинул стул и сел напротив него. Кто живёт в моём доме, чёрт возьми? Ты хоть понимаешь, что натворил сегодня? Ты угнал фургон. Тебя могли убить. Кто живёт в моём доме? Арендаторы, хорошая семья, они снимают первый этаж. На второй в вашу спальню никто не заходит. Зачем ты его сдал? А чем, по-твоему, я должен был платить за твоё? Кристофер замолчал. Он ещё не говорил об этом с братом. Он думал, Маркус поймёт всё сам, увидит, осознает, примет как данность, с которой и сам Крис ещё не свыкся. Он не мог поверить, что это случилось с Маркусом, с самым закоренелым скептиком на свете. Но может с такими людьми оно и случается, размышлял Крис, смотря, как брат надевает штаны. Может, такие люди, не верящие ни во что ненормальное, не подходящие под законы логики и рассудка, может, они и встречаются с этим ненормальным лицом к лицу? Маркус выглядел спокойным. Он застегнул молнию на кофте, осмотрел костюм и сел на скрипучую койку зашнуровывать обувь, как ни в чём не бывало. Будто и не было этой ночи, в которую Крис мчался, как сумасшедший, на другой конец города, заносясь на поворотах под проливным дождем. Будто не бежал он весь вымокший, молясь о хорошем, в кабинет к Зиммерману, будто не потерял последнюю надежду, выслушивая предположения доктора возможной, да еще и групповой, шизофрении. Ему показалось, он и сам постепенно сходит с ума. Слишком многое случилось за последний год, слишком мало сил осталось на все. За моё что? переспросил Маркус. Не понял? Крис пришёл в себя. За что ты должен платить? За твою квартиру, еле выговорил он. Маркус вздохнул поглубже и выпустил до того сжатый в груди тяжёлый воздух. Что происходит? Ты знал, что территория моего дома охраняется. Знал. И давно, всегда. Где я живу, чёрт возьми? На лбу Маркуса набухла вена, глаза забегали, руки вновь затряслись. "Только не переживай", начал Крис. "Это хорошее место, Маркус". Затем встал со стула и подошёл к двери. Он не мог смотреть на брата, он не мог видеть его таким. "Хорошее место для кого?" не понял Маркус. "Для людей", Крис замолчал, пытаясь подобрать слова. "Для тех, кому нужна помощь, кому не так комфортно среди Я не совсем понимаю, Крис обернулся. Он старался не показывать слабости, но это у него плохо получалось. Ты понимаешь, где находишься? вдруг спросил он, цепляясь за последнюю надежду. В полицейском участке. Отлично, только не волнуйся хорошо. Он подошёл к брату. Говори уже наконец. Тот дом, твоя квартира это лечебница. Лечебница? Психушка что ли? Нет, Точнее, да. В общем, почти. Но не для тяжёлых. Там все безобидные. По крайней мере, в вашем корпусе можно гулять и общаться. Правда, ты за этот год почти никуда не выходил? И как же меня лечили? Первые полгода комплексная терапия, ты почти ничего не помнил. Потом препараты назначили слабее, а вскоре и вовсе почти отменили. Тебя колют два раза в неделю. Это лёгкая терапия для поддержания. Кто колет? Сара, ты же помнишь Сару, медсестра из первой квартиры. Это не квартира, Маркус, это медкабинет. И у вас не квартиры, а палаты. Не понял. Ты лежишь в стационаре для людей с проблемами психики. Я не псих, Кристофер, ты же знаешь. Как ты мог отдать меня туда? «Ты видел мертвую жену, черт возьми, каждый божий день! Если б мы не успели и не приняли меры, тебя направили бы куда подальше и кололи кое-чем посильнее, и оттуда ты точно не сбежал бы и не вылез бы вообще никогда!» «А здесь, в этом центре, тебя ведет отличный врач. Он психиатр с огромным стажем, доктор наук. Я не знаю никакого психиатра. Мистер Зиммерман, управляющий домом? Это ты так решил?» Но почему? Я не знаю. Я пытался понять, но прости. Я говорил с ним в последний раз сегодня ночью. Мистер Зиммерман считает, что твой случай несложный, что это просто коллективный коллективный бред. Вот видишь? Кристофер улыбнулся какой-то кривой, натянутой улыбкой. Ты же всё понимаешь, Маркус. Он схватил его за обе щеки. Ты же не можешь не понимать, что лечебница это не дом, а палата, не твоя квартира. Что мистер Зимерман, не управляющий домом, а твоя жена никогда не приходила к тебе. Не верь ему. За спиной Кристофера стояла Кэтрин. Ты же видишь меня. Ты же не оставишь меня? Ты же найдёшь моё платье. Она стояла почти голая в одном белье. Висок кровоточил, тушь потекла, волосы мокрые. Она пыталась согреться, обхватив себя руками. Что с тобой? Крис обернулся и посмотрел на стену, куда так безотрывно смотрел его брат. Ничего, Маркус потёр глаза. Я просто устал. Тебе надо вернуться в клинику. Я поговорю с доктором. Быть может, мы сможем что-то придумать. Будем принимать лекарства дома. Мы освободили тебе комнату, моя бильярдная, помнишь? Будешь жить у нас. Ну, как же убийство, Маркус смотрел на брата. Та жертва была пациентом или врачом, а преступник один из своих, кто-то из медперсонала или из пациентов. Это же закрытая территория. Да не было там никакого убийства, Марк, не было. Я же видел. Ты же опечатал ту дверь. Господи, Кристофер тяжело вздохнул. Послушай меня, хорошо? Просто послушай. Убийство не произошло в этом доме, в этой больнице на твоём этаже. «Оно произошло за 40 километров оттуда, здесь, в городе, в обычной квартире обычного дома. Оно не имеет никакого отношения ни к одному из дел. Но я видел, я заходил, я видел ту женщину на полу и сюжет об убийстве в новостях, и фотографии. Ты же сам приносил мне их?» «Приносил. Ты спрашивал про убийство, которое произошло в тот самый день, и я принес тебе их». Это дело расследуем мы, но убили её не у вас, не рядом с тобой, а квартира, палата, в которой ты её якобы обнаружил, вообще пустует. Это теперь кладовое помещение. Не может быть. Я же видел эту женщину, она лежала как Кэтрин. Тебе показалось. Её убили так же? Не так же. Там было отравление, и не было у вас его. Ты не мог его видеть, если только что Если только это не бред, очередной бред, как и Кетрин, как и убийца, преследующий тебя. Но он был. Я видел его, понимаешь? Убийцу Кетрин. Он там был. Нет, Маркус, ты не мог его видеть. Он приходил к моему дому и смотрел в мои окна, в окна Личиобницы, если это Личиобница. Маркус схватился за голову. Есть ли всё это не обман? К сожалению, не обман. Тогда он знает, где я. Он знает и следит за мной. Он там был, понимаешь, он смотрел в моё окно. Хорошо, как скажешь, криз вздохнул. Только тебе нужно вернуться. Не дело сбегать, подставляя людей. За тебя все переживали. Мне нужны видео с камер. С каких ещё камер? Если это закрытое учреждение, должны быть камеры, так? Они должны выходить во двор, должны охватывать прилегающую дорогу. А ты ведь всё тот же следак, Кристофер похлопал брата по плечу. Ты же всё понимаешь. Не разговаривай со мной как с идиотом. Ты большой молодец. Прекращай, слышишь? Да я тебя обниму. Тебе ещё не уволили за профнепригодность. Я так волновался за тебя. Ты всегда был плаксивой девчонкой.